Плохие приметы. Первое. Покажите, пожалуйста, мне угланого там. После этого все поменявшего президентского слова непрерывно ждал первых накатов. И ничего. Ни камушка еще не сорвалось с кремлевского холма. стояли каменные глыбы на тормозах с такой незыблемостью, словно там ничего не сработало и не могло против Угланова сработать. Государь повелел разобраться с Углановым, и никто не услышал его. Пятиметровой ширины новорожденные размером стейнисные корты огненные слябы караваном паломников в Мекку. Ледоходом катились по Рольгангу и плющились великанскими скалками в чистую ровную Волгу, чьи остальные полотнища становились артериями ВСТО, Голубого потока, шли в Аравию, Индию, Пакистан и Китай по контрактам. с чудовищами мировой нефтегазодобычи. На завод караванами верующих повалили инвесторы «Дойче Банк», «Креди Суис», «Сосьетта Женераль». На огромном запсибе тоже все задышало в общем ритме с Могутовым. И никто не уперся оспорить, аннулировать сделку в судах, предугадывая и исполняя желания Кремля — вставив на всякий случай распорку Угланову в пасть. Пусть она там и треснет зубочисткой на жвалах. Прокуратура и УБЭП вцепились в козыря углановского клоуна-колена в углановской системе с точноочистных сооружений, вмонтированное на углановские деньги в губернаторское кресло, и уничтожили. Как что-то от угланого, отдельное, обыкновенное, чиновное, самостоятельное зло, столь же далекое от мощностей Рустали как сомалийские пираты и Аль Каида. В сентябре он по графику вылетел в Лондон на заседание Топ двадцать металлургов в Кемпингтонских дворцовых садах Лакшми Метала. Индус как вырастил идею о слиянии своей империи с Русталлию в сверхструктуру, так и вворачивал ее угланову в мозги за разом раз и всякий раз по новому. И вот тут и добил до английских лужаек звонок из Ростии, постучалась к ним в дверь, поскреблась коготками в порог и зашла с извините налоговая. Осторожно, опасливо трогая все, что дозволено, зарываясь в лежащие в кошачьих ларьках вдоль русталевских плинтусов кипы отчетности. Ничего не нашли. Будто и не старались особо. Но вот как-то совпало с его новой встречей с индусом. Перспектива продажи и слияния рустали с мировым великаном означала уход, Навсегдашний угланого из-под власти законов Российской Федерации в мир – это им клеткам властной вертикали предельно бы затруднило потуги взять машину угланого в государственную собственность. Исперва грызуны еще только скользили коготками и зубками по ответственному текущему вверх совершенно прозрачному льду. чисто было насквозь, во всех пунктах сдачи денежной крови на благо России. И тогда они двинулись вглубь, в подземелья, в подвалы, прогрызая дорожки в затвердевшем покойницком и стариковском дерьме, начиная раскопки в предполагаемых местах до исторических стоянок человека, разбивая ломами осклизлые, полные черной жижи гробы и древние, И вскрывая свинцовые скотомогильники с перегнойной банкнотной трухой исчезнувших цивилизаций, вывозя самосвалами кладку документации за две тысячи, третий двухтысячный девяносто шестой нашей эры, и ведь Рыли не только в руставлевских офисах наверняка. а повсюду, где ступала нога человека, далеко за пределами зрения и углановской памяти даже, хотя он помнил все и засыпал негашенной известью то, что могло завонять, добивая Даниуха из прошлого. Раздражали кратовье упорство и монашеское послушание, с которыми археологи в синих мундирах. Прорывались до нижних пластов, до реликтового, что смердело и не замерзало под каждым. Тогда все мы так жили, и по-другому выживать было нельзя. Прибегал словно поднятый гоном, но еще не подраянный, не ужаленный, скольнибудь ощутимой дробиной еррмо, и швырнул на столешницу свежие сводки с фронтов. С осязаемой силой ощупывал взглядом углановский череп. «Ну, давай же, угланочь, ты уже тут у себя в котелке. Каждый раз безотказно вынашивал и выращивал ядерный гриб, водородную бомбу, идею, что сносило ударной волной любых самых сильных, приходивших нагнуть нас с тобой. Но давай, ты можешь, и сейчас ты найдешь». Как же нам отключить эту вот радиацию, от которой у нас, если все так и дальше пойдет, остановится кровь? Но чего ты сидишь-то, как кот над сметаной? Посмотри, что они пробивают. Они старые наши, зато пробивают. Лесногорск, Златоуст тридцать шесть, Заозерск просеивают ручную песок. Всюду, где НДС с тобой спиливали, все прокладки в затошках, сквозь которые сталь прогоняли. То есть все вообще за любое цепляются. Ты же ведь понимаешь, что так будет последовательно, что ж ты гонишь по встречке как бухой тракторист по проселочной, типа делаешь вид курс проложен и тебя никому не спихнуть? Мы не можем так двигаться вечно, когда нас подгрызают, когда, блин, вообще непонятно, от кого все это вот исходит, конкретно кого. Нет, ну понятно, что сигнал пошел от самого. Но ты скажи, это он сам тебя так разлюбил или какой-то пидорас его настраивает? И если настраивает, сука, то кто? Ну, бестужий, понятно». Ему мы везде перешли, но ведь сам он никто, он подсвеченный. Вся эта их кампания фсбшная. Они же как мы с девятого класса апосумы. Вместе в одной волейбольной команде играли. И если от этой кампании все, тогда что им надо? Размер их претензий. А если он сам так настроен, тогда... Ну хуже, если он сам, если ты уже так раздражаешь его самого. Говорят, знаешь, что он сказал, сообщал, как про страшное рак. Неужели никто, кроме меня, не может дать вот этому угланову по рукам? А я говорил тебе ведь, говорил. Все эти блин твои самодержавные замашки. «Ну нахрена ты хамил ему, а?» «Прибаутками, блин, в его духе ему отвечал. Я, мол, лопаю так, как потопал. Ты, мол, тоже потопай, как я. Кто говорил, страной управлять должны промышленные люди. Все остальные — менеджеры клининга. Это ж самое худшее, что вообще может быть». «Если он посчитал себя лично задетым, я звонил, Витя с Сашей, если ты не желаешь звонить, мол, не царское дело, они сами пошли на снижение, он ничего уже им не считает нужным объяснять, голодцу звонил, всем, они умерли, или мы, что вернее, для них умерли». Так что ты бы кончал свои детские. Не позвоню, не поползу через порог, как в золотой орде у хана к верху задом. Тёма, надо сейчас выходить на контакт с этой всей волейбольной командой. Потом будет поздно. Ну не хочешь ты сам? Ну давай тогда я. Я не гордый. Пусть они обозначат. Как бы это, прости, не звучало, условия. Ты дебил? Отключил это хлопанья ластами. Да русская цельком. Вот и все их условия. Зачем требовать долю, если можно взять все? Ну а его, его позиция какая? Кого он видит в нас? А у него одна позиция сверху. Он там, как бы вообще не терзается. Все же цивилизованно. Никто же нас с тобой не ставит к стенке, не объявляет аргентинскими шпионами. Нас вообще по предварительным раскладам предполагается оставить у руля. Машинка-то нужна в исправном состоянии. Мы с тобой будем дальше работать, а они нас с тобой потреблять. И если не ляжем? С девятого класса Ермо изучал устройство угланов. Не согнется, не ляжет. Тогда нам надо как-то выходить через продажу. Глаза его обшаривали завалы скальную породу. Как думаешь, с металлом слиться реально? Тогда это все, это будет сверхновое? И суд ее величество тогда решает, кто мы, да только вот хрен, сквозь антимонополку не пролезем, вот рыбнемся только и сразу угроза национальной безопасности России. Ну что ты так лыбишься? И впялился с собачий, рвущийся в тепло, дымящиеся миске с костями надеждой, едва разглядев, едва давно изучив значение всех углановских ухмылок. Придумал что? Придумал. Но、ну, уж не под металолечь, это точно. Если ты даешь страхнуть кому-то жену, то ты как называешься? А если ты идешь с достойной женщиной в Закс, ты, кстати, как к француженкам относишься? Угланов? Выкладывал давно припасенные, свой план пятилетки, творение Рустали, идею, которую выносил, выточил еще вот до этой войны с русской властью. И надо было только подождать. Последние пять лет, пока сталелитейное французское исчадие, Арселор утратит окончательно плавучесть. Мы продать ключевую кампанию фашистам, не можем но жениться то можем на любой иностранке арселор арселор вдунул желтое волчье пламя андрюша в глаза он потонет сейчас без подпитки ликвидностью там сейчас все решается металл хочет давно в абсолютно крупнейшего вырасти В идеале сожрать и французов, и нас у него же ресурса немерено. Треугольник любовный стальной. И какая тут наша игра? Я ему обозначил, что готов с ним работать в направлении слияния, если в общей структуре у нас будет сорок процентов, и поэтому он сейчас вылетает в Москву пробивать это дело. Ему кажется, здесь Украина дикорям показать можно будет стеклянные бусы, и они ему все отдадут. Это всем им немного собьет равновесие и Кремлю, и Индусу. Ну а мы пока весь сырдабор тихой сапой к французам подкатим. Металл им предлагал свои акции Фантики за поглощение. Типа он на прокорм сорок тысяч рабочих берет и потянет со дна их. А мы пять с половиной. Сколько можем живыми деньгами сейчас. И плюс все наши акции. Либо мы им подбросим вот этот кусок, либо им половину своих столеваров к зиме сокращать. И у них это кончится штурмом Бастилии. Они сделают клету, какую мы скажем эмиссию, как бы под привлечение, а на деле под нас, чтобы у нас в капитале была половина фактически, и у этой команды волейбольной тогда вообще нет никаких рычагов юридических, чтобы нам это остановить. Мы же родину не продаем. мы для Родины, наоборот, покупаем ресурс на то, что прописка у новой компании будет в Люксембурге, а не в Элисте. Это уж, извините, мы право имеем. Мы уж как-то, наверное, это успеем, Андрюш, прежде чем они нас подкопают в России. Перепахать построчно, выпистовать сделку. По миллиметру на коленях проползти сто семьдесят четыре метра брачного контракта с миноискателем, сверхчутким эхолотом на предмет выявления донных ловушек. Это будет высысающийся медленный долгий процесс взаимных одобрений, несогласий, переписывания буква за буквой свода правил семейного существования. Прохождение контрольных отметок, симпатия, страсть, но давай будем вместе всегда и до. Я поняла, меня в этом человеке устраивает все. Он запрыгнул в кабину Угланов, запустил этот счетчик на дни и минуты, и теперь либо он обнесет Нотр-Дамским собором. европейского права свою собственность я либо это родная тресина сожрет все его напрягаемые прочности ну а если они нас сквозь очки заблестели глаза у Ермо колыхнулось горячее зверье нутро чисторусскими методами так «В России живем. Только верность свободе и злое веселье жгли Угланову ровным колением живот. Русский — это ведь тоже судьба».